А вот была история. Как-то раз известный писатель и баснописец Дмитриев, ч ь ё лицо было рябое от оспы, посетил родителей Пушкина. Дмитриев решил подшутить над смуглым черноволосым мальчиком и сказал «Какой арабчик!». Десятилетний Александр Сергеевич тут же отрезал «Зато не рябчик!».